Глава третья. Ханна. Не все перемены что-то меняют. Глаза у меня опухшие, потому что этой ночью я так и не нашла покоя. Несколько часов я зависала в ноутбуке, путешествуя по интернету. Между делом подсыпала корм Мо или просто лежала с ним на полу и таращилась в окно. Сейчас светает, а я устала больше, чем думала. Зевая, Потягиваюсь перед зеркалом и собираю волосы в пучок. На мне по-прежнему вчерашние джинсы. Топик слегка помялся. Переодеваться нет сил. Есть только желание что-нибудь сегодня изменить. Я на цыпочках прокрадываюсь в ванную, что находится прямо напротив моей комнаты. За мной по пятам — мо, которая укладывается у моих ног у раковины. Этой ванной пользуюсь только я — родительская внизу, рядом с их спальней. Я пытаюсь не заснуть, пока чищу зубы, и потом, когда наношу на лицо крем и маскирую косметикой хотя бы тёмные круги под глазами. Вид у меня ужасающий. Плевать, это изменится. Я протягиваю руки к Мо, он встаёт и тянется мне навстречу. Аккуратно положив его на плечо, проскальзываю назад в комнату. Там мы с ним выжидаем, спокойно и тихо. Я, считая секунды, наблюдаю, как солнце медленно тащится все выше и выше. Наконец, пора. Кладу Мо на кровать, прихватываю сандалии, лежащие рядом с ноутбуком клочок бумаги с адресом и картинкой. Кошелек, ключ и собираюсь выйти. Мой идет следом, но я вздыхаю. Он, склонив голову на бок, вопросительно смотрит на меня, а я качаю головой. «Нет, Мо, сегодня тебе со мной нельзя». Возвращаю его на кровать и, нежно погладив, опять направляюсь к двери, которую, выйдя из комнаты, быстро закрываю за собой. На этот раз Мо должен остаться дома. В доме ни звука, ни шороха. Спускаясь по деревянной лестнице, перепрыгиваю через предпоследнюю ступеньку. Она обычно жутко скрипит. Бросаю взгляд в сторону родительской спальни и чувствую, как во мне растет сомнение. Вопрос, почему я хочу это сделать, и необходимо ли это? Но рука уже нажимает на ручку входной двери, и ноги выносят меня из дома. Я давно решилась. Вдыхая свежий и пока еще относительно прохладный воздух, я все крепче сжимаю в руке записку. «На попятной я не пойду». Слишком поздно идти на попятной. Чик-чик-чик-чик. Ножницы равномерно проходят по длинным тяжёлым волосам. И с каждой прядью, что падает на пол, мне становится всё легче. Да, это правильно. Да, это необходимо. Вчера вечером, когда я посмотрелась в зеркало, а оттуда на меня глянула Изи, я поняла, что нужно что-то изменить. Мне не Изи больше всего на свете. Но я не она. Не хочу так выглядеть, частью чего-то целого, чего-то, что в таком виде уже не существует. Ночью я искала в интернете что-то, что будет походить на меня меньше всего и в то же время как-то мне соответствовать. И распечатала эту фотографию. Я приехала на велосипеде сюда, и с тех пор, как вошла в парикмахерскую, Судорожно сжимаю обеими руками, словно якорь, изображение своего нового «я». Со мной дружелюбно поздоровались, но я, дрожа, лишь высоко подняла картинку и ткнула в неё пальцем. Картинку, а затем в себя. И вот я сижу в одном из этих красных кожаных парикмахерских кресел. А Фанни делает из меня нового человека, как она радостно сообщила мне вначале. Быстро заметив, что я не разговариваю, она и сама умолкла. Только время от времени улыбается мне, что слегка снимает напряжение, даже если она об этом и не догадывается. Фанни чуть выше меня, плотная, с ярко-рыжими волосами и пирсингом на лице. Она кажется добродушной, такой, что и мухи не обидит. Она безмятежная и радостная, и напоминает Изи. Уверенными движениями она размахивает расческой и ножницами в такт музыки по радио. Внезапно у меня перехватывает горло, но я не обращаю внимания, ведь чутье говорит мне, что это нужно сделать. Если бы потребовалось назвать причину, я бы не смогла. Может, то, что осталось от человека, которым я была прежде, так бунтует против того, кем я стала теперь. А может, я просто не в силах больше видеть себя, потому что видеть себя означает видеть Изи. «Ну вот и все. Закончили. Как тебе?» Пару часов спустя все свершилось. Фанни приглаживает мне волосы, я встречаю в зеркале ее взгляд и только теперь вижу себя по-настоящему. Только теперь осмеливаюсь встретиться с моим другим, моим новым «я». От неожиданности задыхаюсь, дыхание ускоряется — Я вижу, как у меня расширяются глаза, а губы складываются в маленькую букву «О». Медленно поднимаю дрожащую руку. Фанни, отойдя в сторонку, не беспокоит меня. Моя рука дотрагивается до волос. Вроде бы такие же, как всегда, только теперь намного-намного короче. Я знала, что меня ждёт. И всё же не знала. Снова и снова пропускаю прятки сквозь пальцы, Они мягкие и на ощупь непривычно чужие. До меня доносится аромат шампуня, цветочный, свежий. Затем, подняв и другую руку, я провожу ею по голове слева. Здесь волоски щетинятся, но не колются и не царапают кожу. Вот и нет моей длинной светлой гривы. Короткие черные волосы на свету слегка отливают синевой, отчего глаза кажутся больше и светлее. Справа они спадают до подбородка, укорачиваясь к затылку, а слева ничего не осталось. Безупречный сайдкат. Благодаря истине чёрному цвету волос кожа сияет, и голубые глаза тоже. К сожалению, выделяются и появившиеся этой ночью круги под глазами. Контраст огромен. «Мне кажется, замечательно. Тебе идёт» подбадривает Фанни, потому что я не издаю ни звука. Она и не подозревает, что дело не в ней. Я смотрю на нее с благодарностью, надеясь, что она поймет. Я глубоко верю в то, что некоторые вещи можно понять и так, без объяснений, не сознавая, каким органом их понимаешь. Просто знаешь, что так и есть. И я молюсь в душе, чтобы и Фанни как-нибудь догадалась. Сообразила, что вот это вот для меня больше, чем стрижка. Что сделав ее, я потеряла и приобрела больше, чем она может себе представить. «Пойдем, можешь взять еще шампунь». Фанни идет к стойке администратора, и я медленно следую за ней. Мой взгляд постоянно ищет зеркало, чтобы подтвердить. Все происходит на самом деле, и я теперь выгляжу по-другому. Уже не так, как Изи, но и не так, как Ханна». И я спрашиваю себя, действительно ли это преображение что-то изменило. Заплатив, я выхожу из парикмахерской. Не в силах удержаться, опять провожу рукой по стриженному затылку, верчу головой, которая ощущается легкой, почти что обнаженной. Я чего-то жду. Возможно, что появится радость или волнение, или внезапное угрызение совести. Но ничего не появляется. Только слова. В голове без остановки крутится. Ничего не изменилось. И я киваю, потому что это правда. Я плюхаю шампунь в корзинку. Руки хватаются за руль пестрого велосипеда, правая нога перемахивает через седло. Сделав глубокий вдох, рывком трогаюсь с места. Ноги словно сами по себе нажимают на педали, я не могу их остановить. И это при том, что дыхание становится всё чаще, а глубоко в душе что-то всё сильнее сжимается. Всё во мне кричит. Ты едешь не туда. Мне хочется уехать далеко-далеко, а не домой. Страх. Это страх. Но ужасен не страх сам по себе. Нет. Страшнее всего, когда не знаешь, чего боишься. Когда он просто есть и обнимает тебя, как старый друг, сковывая вместо того, чтобы защитить. Домой я приезжаю вся в поту, сжимая руль с такой силой, что сводит пальцы. Мне не пошевелиться, не отделиться от велосипеда и не войти в дом. Несколько часов назад идея нового «я» виделась каким-то откровением, искрой мятежа. Вообще искрой чего-то. А теперь... Теперь все кажется ошибкой. Так, словно ко всему чужому, что окружает меня, я добавила еще частицу. И нет, ничего прежнего, хорошо знакомого из этого не получилось. Увещевая саму себя, я на секунду крепко зажмуриваю глаза, пока не становится больно. «Ты сможешь. Тебе нужно лишь ставить одну ногу перед другой, Ханна. Медленно, шаг за шагом. Сперва отпусти велосипед. Ты же знаешь, что умеешь ходить». «Ты знаешь, как это делается. Тебе нужно дойти до двери, всего несколько метров, и открыть ее. Ты уже делала это. Ты сможешь. Ты зайдешь». Тяжело вздохнув, я открываю глаза, а рука еще крепче вцепляется в руль велосипеда. Становится жарче. Все сверкает на солнце, ослепляя меня. Небо ярко-голубое и ясное. Нигде не облачко. Даже если бы я могла говорить то не смогла бы объяснить, зачем сделала это. Маленькая искорка еще живет во мне. Я ощущаю ее где-то в отдаленных закоулках души, но ее не хватает. Потому что ни ей, ни мне не ясно, к чему она здесь и против чего мы восстаем. Против смерти Изи? Против отца? Против чувства вины этой жизни? Неважно, что это. Но искра всего лишь искра. И она слишком слаба, чтобы бороться с тем, с чем мне надо бы бороться. Она не внесет меня в дом, не подвигнет заговорить, а моего отца понять, какую боль мне причинил. И ушиззи ей точно не вернуть. Наконец-то, где ты была? Мы беспокоились, мы. Я полностью погруженная в свои мысли, ни на сантиметр не сдвинулась с места. И в это время открывается большая матово-белая входная дверь под красиво изогнутым навесом. Отец, не договорив фразы, резко тормозит, застывает, как вкопанной, пристально глядя на меня. Рот у него непривычно открыт, глаза вот-вот вылезут из орбит, а в лице — ни кровинки. Я ожидала, что он станет кричать, придет в бешенство, будет ругаться. Не думала, что он будет молчать секунды проходят, а мы просто смотрим друг на друга. В это мгновение я понимаю, что изменила далеко не только прическу. возможно, и вовсе не то, что хотела. Она здесь, что-то случилось? К нам присоединяется мама, останавливается, чуть не поскользнувшись рядом с папой. Глаза ее ищут и находят меня. Она подносит руку к губам, и я вижу, как у нее подмятного цвета топиком, Порывисто вздымается и опускается грудь. Все мы несколько секунд молчим. Я сглатываю тяжелый ком в горле. На глаза наворачиваются слезы. Из упрямства, от ярости и, черт побери, просто потому, что я ничего тут не могу поделать и изменить. Сквозь пелену я вижу, что мама уже давно не сдерживает слез и громких рыданий. Она первой выходит из ступора, просто разворачивается и бросается назад в дом, В то время, как отец остается стоять, как скала, несокрушимо. Если бы так. Рот у него закрывается и открывается. Он тоже разворачивается и без единого слова уходит, оставляя меня одну. От того, что он отвернулся от меня, что так смотрел и ничего не сказал, мне намного больнее, чем я могла предположить. По спине течет пот. Волоски на затылке липнут к коже. Я целую вечность стою столбом под жгучим солнцем, глядя на дверь, но в ней так никто и не появляется. Наконец мне удается один за другим отлепить затекшие пальцы от руля. Со стороны ладони они красные, с вмятинами от ручек. Поморщившись, я слезаю с велосипеда, чтобы докатить его до стены дома. Вообще-то я собираюсь прислонить его там аккуратно, Ведь всё такое новое. Но в последнюю секунду просто швыряю его, потому что всё это для меня ничего не значит. Потому что от этого становится легче. Потому что тишины мне больше не вынести, как громкого биения сердца, что сопровождает меня повсюду, как фоновая музыка. Велосипед ударяется о стену, скользит вниз и громко сигнале звонком с грохотом валится на землю. Я расправляю напряженные плечи, ощущая в них каждую мышцу, и захожу в дом. Нужно было пойти наверх в свою комнату, но вместо этого ноги несут меня на кухню. Мне нечем дышать. Воздух в доме словно сгустился. Шаги мои делаются все более мелкими и робкими. Обхватываю себя руками, губы плотно сжаты. Через мгновение я уже стою в дверном проеме кухни, Вижу родителей и чувствую, как накатывает дурнота. Мама сидит на одном из кухонных стульев кремового цвета за новым круглым деревянным столиком. Тело её сотрясается, она вся дрожит. Она опирается на деревянную столешницу локтями, те уже совсем красные, руки отчасти закрывают лицо, губы искривлены. И я вижу, как по лицу её на перегонки бегут слёзы, и, спрыгивая с подбородка, приземляются на стол. Волосы у нее выбились из косы, лямка топика сползла с плеча. «В этой картинке так много неправильного, что я даже не знаю, с чего начать». Папа пытается поддержать ее, обхватив гладит по спине и голове. Он белый, как мел, но лицо не выдает никаких чувств. Пространство один за другим заполняют громкие всхлипы, отражается от стен и множится до бесконечности. Кухню заливает солнце, и я думаю, не издевается ли оно над нами. Я хочу шагнуть вперёд, хочу обнять маму и попросить прощения, но замираю на месте. Я не двигаюсь, потому что меня настигает взгляд отца. Этот взгляд, он такой же, как у меня. Такой же, когда-то был и у Изи. Он резко встаёт, Его стул падает, грохоча по кафельному полу. А без папиной поддержки теряет равновесие и мама. Она пошатывается. Три больших быстрых шага, он оказывается рядом со мной, кричит что-то мне в лицо, а затем поднимает руку. Я, вздрогнув, отшатываюсь назад. Мне страшно. У меня перехватывает дыхание. Взгляд его полон боли. Он борется с собой. Я выдерживаю его взгляд... И на какое-то мгновение мне даже хочется, чтобы он ударил. Но он этого не делает. Вместо этого он возвращается, стукнувшись о стол, непрерывно проведя рукой по волосам и лицу, встречает печальный, тусклый взгляд мамы. «Я слышу, как он плачет. Впервые в жизни я слышу, как он плачет. Он не позволил себе этого даже на похоронах Изи или когда ему сказали, что Изи не выжила». Так, словно в нём окончательно что-то сломалось. И я знаю, что виной этому я. Он опускается к маме, они поддерживают друг друга. Мы все что-то потеряли. Очевидно, намного больше, чем можем выразить словами. В отличие от них, я к тому же потеряла опору. То, что у них по-прежнему есть. Я. Третье колесо лишнее для велосипеда и недостаточное для машины. «Я — лёд в Антарктиде, песок в пустыне. Я — солнце на Карибах, дерево в лесу и клевер в траве. Я что-то, что уже есть и без меня. Я им не нужна. Я не способна тебя удержать, но ещё менее способна тебя отпустить. Зачем ты половину меня оставила здесь, а половину взяла с собой?»